Пункт третий. Не стой, не стой на пути, пути загонщицы. Вспомнив об этом, принимаюсь хохотать, заваливаясь на кровать. Обалдеть. Составители буклета даже взаимодействие с другим персоналом учли. Хотя, разумеется, они имели в виду несколько иное. То, что приманки вмешиваться в выбор месторождений, не следует. Постепенно смех переходит в рыдание, и я Вовремя сообразив, что это как-то ненормально, с трудом усмиряю вышедший из-под контроля организм. Надо же, какая я стала эмоционально нестабильная. Довели меня, однако. Так, вдох, выдох. Слезы с лица долой. И вообще, умыться, привести себя в порядок и спокойно все обдумать. А еще все звонки и сообщения игнорировать. По крайней мере, до тех пор, пока не успокоюсь окончательно. Хватит с меня позитивной информации. Почти час трачу на то, чтобы реализовать составленный план. Сначала забираюсь в крошечный душ. Потом обсыхаю, делая вид, что не замечаю экрана, испещренного извещениями о том, что кто-то очень настойчивый и желает, чтобы я ответила или хотя бы сообщение прочитала, потому как они там тоже появляются. Неторопливо ужинаю, стараясь не думать о том, насколько сильно он отличается от завтрака. И только поняв, что моральное равновесие восстановлено, Позволяю себе ознакомиться с тем, чем меня одарили настойчивые абоненты. Итак, шесть вызовов от Эфоса. Оно и логично, я же так и не дала ему ответа. Два звонка от Харта. Неужели распрощался с Ажиной? Удивительно быстро он насытился. Особенно если учесть, что запись с их любовными играми сделана сразу после того, как Днаш, доставив меня в мою комнату, вернулся к себе. Так, что еще? Сообщение. «Лила, не глупи и не сделай ошибки. Соглашайся». Эфос потерял приманку и судорожно уцепился за предоставленную возможность получить другую. Наивный. Не понимает того, что работать со мной ему все равно не дадут. Прилетит монт и... А я не знаю, что тогда будет, потому что планы и мотивы Дейля никому неизвестны. «Обязательно выспись и хорошо отдохни. Ни о чем не волнуйся, все будет замечательно, моя Хинари». «До завтра». Харт. Для цисянина он, конечно, неплох, и его поступки по отношению ко мне как ни крути, но честны. Попытался решить мою проблему с альбиносом. Задвинул любовницу ради того, чтобы дать мне уверенность в завтрашнем дне. Вот только зря он все это сделал. Фактически своим поступком создал мне врага в лице ажины. Да и Монту невольно выдал мое местонахождение. Да наш как лучше хотел, ясное дело». Наверняка думал, что Альбинос, узнав о том, кем я работаю и где, откажется от права осеменения и разрешит стать фавориткой. Не прокатила. Лила, надеюсь, ты помнишь о нашем утреннем разговоре. ЗР. Предсказуемо, любопытно. Он на что рассчитывал, когда подсовывал мне через ЗФСо компромат на Харта? Вряд ли управляющий делал ставку на наличие любовницы, пусть и неофициальной. Это не поощряется, конечно, желательно статус признавать сразу, но и не запрещено. Скорее всего, Альбинос решил таким способом мне доказать, что мужчина, который один раз с легкостью отказался от данного им слова, столь же легко сделает это снова. Ладно, все это замечательно, а мне-то как поступить? Улететь с ЗОГа, забрав положенное мне вознаграждение, шансы нулевые. Ждать прилета Дейля – Значит, признать за ним право на ребенка, которым он рано или поздно воспользуется. Отказаться сменить ликвидатора, подставить Харта под удар, потому что это будет выглядеть так, словно я согласилась принять от него статус жены. И совершенно не ясно, что предпримет в этом случае по отношению к нему Зайраж. Остается Эфос. Вот кого-кого, а этого типа мне жаль меньше всего. Простить ему гибель Айны я не могу. Виноват. Все равно виноват, вне зависимости от того, как вел себя на охоте. Нечего было изводить девушку своими претензиями и запросами. От этого и оттолкнусь. Одним ходом закрою все, отомщу Эфосу, избавлю Харта от необходимости решать чужие, то есть мои проблемы, верну о жене надежду на статус жены, оставлю ни с чем Дейля и его папашу. Жизнь — это не Ривус. Я не смогу вернуть себе утраченное, «Проигрывать красиво тоже надо уметь». Решительно принимаюсь писать сообщение. За ирашу Извините, это больше не повторится». Эфасу, Согласна. Заплыв в семь». «Харту. Прости, наш но я меняю ликвидатора. А жена будет тебе хорошей женой. Не обижай ее». «Лила. Отправляю письма, выставив последнему доставку на 8 часов. Меньше всего нужно, чтобы хат получил его раньше времени». Ирванул рванул к шлюзу, чтобы мне помешать. Тем более, что обычно все выходят на охоту после девяти. Ночь почти не сплю, просматривая фотки, сделанные на цессе, и вспоминая прошлое. Утром даже не завтракаю, потому как совсем нет аппетита. Сразу отправляюсь к шлюзу. Минут десять дожидаюсь, когда из бокового хода появится помятая и невыспавшаяся, но довольная физиономия эфоса. «Почему так рано, Лила?» Он отчаянно зевает. Можно было бы и попозже. Мне нужно побыстрее с этим закончить и вернуться обратно в город. Отрезаю. У меня встреча с управляющим. Для весомости аргумента решаю солгать. Ясно. Идем. Моментально пробуждается мой новый ликвидатор, открывая вход. Ложь имеет эффект позитивный и правильный. Оно и понятно. Зира шефос уважает. Сбросив с себя спортивный костюм, терпеливо жду, пока экипируется ликвидатор. На липкие, жадные взгляды охранников, рассматривающих мое обнаженное тело, уже привычно не обращаю внимания, ни до них. Вступив в переходную камеру, следом за внушительной в своих габаритах мужской фигурой, вставляю в ухо коммуникатор и продуваю фильтр. Убедившись, что он в порядке, киваю ликвидатору, который запускает программу выхода. Помещение медленно наполняется водой. И, наконец, створки разъезжаются, открывая нам доступ в океан. Перепады температур почти не чувствуются. В городе, да и в атмосфере, лишь на 2 градуса теплее, чем в воде. А это совсем немного. Потому и никакого дискомфорта. Оказавшись снаружи без одежды, я не ощущаю. ЗОГ вообще удивительно теплая планета. Разве что при рождении спуктума становится холодно, но никто так и не знает почему. Минут 10 мы скользим в плотной океанической водной массе, увлекаемые включенными ликвидатором ускорителями. А когда останавливаемся, опознаю уже знакомый мне пейзаж – скалистый хребет, водоросли, темный провал. Разве что дно, до недавнего времени ровное, песчаное, где так мило прятались скатики, сейчас изрыто глубокими ямами. Копатели постарались. Два дня, которые были в их распоряжении, работали основательно и с полной самоотдачей. Даже странно, что не весь ултрис откопали. Хотя, если месторождение большое, такое бывает. Цепко удерживая мою руку, Эфа издает последнее указание. Я останусь здесь. Когда отключу экран, «Будь внимательнее, не отвлекайся. Уходи только вверх. У моего оружия сильная отдача. Соответственно, радиус поражения больше, поэтому я всегда прицеливаюсь чуть ниже с пуктума. Ясно?» Киваю, наблюдая, как он включает генератор и забирается в нагромождение камней. Медленно плыву к эпицентру разрушительной деятельности Цесян, и зависаю в неподвижности. 10, 9, 8. Слышу негромкий отчет, предупреждающий о том, сколько времени у меня осталось. Защитные экраны хороши, а от закрывают стопроцентно. Копатели, как и все остальные, кто выходит в открытый океан, с удовольствием бы их использовали. Да только двигаться, когда ты окутан этим силовым полем, нельзя. Один. Едва слышно, потрескивающий экран коротко вспыхивает и гаснет. Становится тихо. Окружающий мир словно надвигается на меня, давит своей непривычностью, пугает тенями, порожденными пробивающимися сквозь толщу воды световыми потоками. Впрочем, я за ними не слежу. Меня занимает другое – маленькие бурунчики, которые начинают приподнимать песок в углублениях на дне. И, между прочим, совсем рядом. Медленно начинаю смещаться в сторону, чтобы не оказаться в зоне формирования». «Лила, стой на месте еще рано!» Немедленно реагирует ликвидатор. «О как! А я не могла понять, почему Айна замешкалась и не попыталась уйти с опасного места. Получается, он ей приказал?» С трудом унимая внутреннее волнение, наблюдая за тем, как течение становится все стремительнее, чувствуя, как оно начинает задевать мои ноги, обдавая прохладным потоком. Решив, что дольше ждать уже точно опасно, отталкиваясь, поднимаясь выше... — Лила, не торопись, — шипит злой голос. — Он же тебя еще не почувствовал. Бедняжка Айна. Ну и ликвидатор ей достался. Как она, проведя с ним столько заплывов, ухитрялась оставаться целой и невредимой? Наверное, природная верткость спасала. Послушно останавливаюсь, зависая в толще воды. Внимательно слежу за тем, как облик окружающего вокруг меня дракона становится все более четким. Протягиваю руку дотрагиваясь до ледяной движущейся массы, скользящей совсем близко. В ответ холодный язык проходит по щиколотке, заставляя поджать ноги. «Вот теперь меня запомнили точно!» «Вверх уходи! Немедленно!» — наконец командует Эфос. Резкий взмах, грибок, скольжу к светлой переливчатой поверхности, стараясь оставаться в теплых слоях воды и не соприкасаться со спуктумом, который кружит рядом. Остроносая морда с легкостью разрезает водный простор. «Лила, я стреляю!» – предупреждает ликвидатор. И именно в этот момент Спуктом резко меняет направление и бросается в его сторону, видимо, почувствовав присутствие чужака. Для меня это становится неожиданностью. Для эфаса тоже. Прицелиться точно он не успевает. Два разряда проходят мимо дракона, и только один попадает в хвост, разозлив монстра сильнее. Я резко ныряю вниз, уходя в сторону и трассовых зарослей, по пути выдергиваю коммуникатор, а, оказавшись на дне, закрываю уши ладонями, чтобы не слышать ни леденящих кровь криков мужчины, ни яростного рела с пуктума. Только закрыть глаза не получается, и я с легким ужасом наблюдаю, как высоко взлетает над камнями громоздкое тело, как отлетает в сторону вырванное из его рук оружие, как мужчина ударяется о гряду, когда дракон силой его отшвыривает. Я не это планировала. Просто рассчитывала уйти из зоны видимости ликвидатора, занятого своей работой. То, что с пуктум на него среагировал, несколько странно. Но у Эфоса был шанс выжить. Он с оружием и в засаде. Пользуясь тем, что дракон занят расправой, медленно, стараясь не привлечь его внимание, отплываю подальше от месторождения и опускаясь в сплетение водорослей. Теперь нужно подождать. Успокоенный тем, что опасности для Ултриза нет, спуктом в конце концов должен самоликвидироваться, раствориться в воде, из которой образовался. А для Зайраша, Харта, Дели вместе с ним пропаду бесследный я. Потому что раз уж погиб ликвидатор, значит и приманка однозначно не выжила. И это отличный шанс. Меня никто не станет искать». За день доплыву до города и дождусь, когда выйду на разведку загонщицы. Думаю, что Ажина согласится мне помочь, потому что ей мое возвращение невыгодно. Поможет спрятаться среди техники, попасть в сам город, найдет одежду и еду. А там уже останется только пробраться в полетный ангар и, изобразив из себя контейнер с ултризом, улететь. Не самый простой план, но реальный. Главное, чтобы с пуктом ушел». Осторожно раздвинув руками колеблющиеся длинные водоросли, отыскиваю глазами парящего над своими владениями водяного дракона. Сильный, сокрушительный, могучий, огромный, набравший мощь, безумно красивый, но почему-то не желающий исчезать. Прошло уже минут десять, а Спуктун по-прежнему опускается вниз, поднимается, расширяет круги, ведет себя так, словно что-то разыскивает. Мне становится не по себе. Я не боюсь, нет, но подобное поведение выглядит подозрительно. Не меня ли он ищет? А если так, то зачем? Пробираюсь чуть дальше, в самую гущу сплетающихся нитей, и опускаюсь на песок. Найдет или не найдет. С одной стороны, я сейчас ничем не отличаюсь от местных обитателей, и сохранности ултриза не угрожаю. С другой, спуктом знает мой запах, он ведь дважды меня облизывал. Время идет, а ничего не происходит. Выглядывать из своего укрытия я не рискую, потому и сижу неподвижно. Водоросли мерно колышутся, сверху пробивается неяркий свет. Тихо, мирно, спокойно. Закрываю глаза, погружаясь в легкую дрему. Бессонная ночь дает о себе знать, вот и начинаю засыпать. Потому не сразу замечаю, как вода становится прохладнее. Соображаю, что это ненормально – только тогда, когда мое тело обдает сильным холодным потоком. Распахиваю глаза, оказываясь нос к носу с тем, от кого пряталась. Совсем рядом, прижав водоросли ко дну, зависла полупрозрачная туша с пуктума. Затаив дыхание, слежу за раскачивающимися из стороны в сторону, переплетающимися водяными потоками, составляющими его тело. Затем, как медленно приближается ко мне остроносая голова, уходит за спину и появляется из другого плеча. Ощущая, как холодеет вода сзади, словно его шея прижимается ко мне, как потоки оплетают талию и руки, приподнимая над поверхностью. Страха я не чувствую, только разочарование. А еще горечь, потому что не успела сделать в этой жизни всего того, что хотела. Нет, я не жалею о том, что умру. Смерть — это еще не конец». Вернее, конец этой жизни и начало другой. Мир душ тоже неплох, скорее необычен и отличен от физического мира. Да и ангелы-проводники совсем не так ужасны, как о них рассказывают учителя, которые больше пугают, чем говорят правду. Наверное, кому-то выгодно, чтобы мы оставались в физическом мире как можно дольше. Помню, одна из моих подруг, однажды побывав в коме, рассказывала потом, что видела того, кто должен был провести ее сквозь грань. Симпатичный молодой мужчина, пусть призрачный и эфемерный, он показался ей не страшным, но, наоборот, приятным и обходительным. В некотором смысле она даже пожалела, что вернулась обратно, так и не переступив черты. Той, которую только что преодолел Эфос. Той, которую сейчас предстоит перешагнуть мне. Поворачиваясь в окутывающих меня ледяных строях, отыскивая взглядом морду дракона. На ней нет глаз – Но должен же он как-то видеть. «Ну давай, не тяни. Тебе же не трудно сделать это быстро?» Мысленно прошу, улыбаясь одними уголками губ. Словно услышав мою мольбу, спуктом совсем сильно сжимает оплетающие меня тугие удушающие кольца. Задыхаюсь, теряя сознание, почти счастливая от того, что все для меня наконец-то заканчивается».